Они отлично понимали, что все мы держим в запасе такой выход, и от оттого ни стеклышко, ни железки нельзя было найти на прогулочном дворике. Даже спичек не полагалось нам иметь, чтобы не сжечься. Полотенце на ночь требовалось повесить на спинку койки, чтобы его видно было в глазок. Запрещалось спать, накрывшись с головой. Руки всю ночь должны быть поверх одеяла, а дежурные санитары непрерывно заглядывали в камеру. Но был один способ, которого они не знали. Способ, который рассказывали друг другу шепотом. Хоть это право мы хотели сохранить за собой. Бежать было чистым безумием. Слишком плотно нас наблюдали, и я сделал всё чтобы отговорить его. Санитары, надзиратели, сестры, врачи, все они наблюдали за нами и друг за другом. Но остановить его было невозможно. На следующий день его собирались начать лечить. Результат был безразличен, выхода не было. И тогда я рассказал ему про способ на случай, если поймает. Говорят, он промахнулся, когда прыгал с забора, рассчитывал попасть на проезжающий грузовик с досками, но промазал. Стрелок или не попал, или стрелял в воздух, сказать трудно. Слышно было только, как грохнули один за другим три выстрела, забегали надзиратели, стали пересчитывать всех по камерам. Его заперли в первом корпусе, долго били, сделали укрутку, а потом месяц держали на уколах серы. Только месяца через два я случайно столкнулся с ним, когда меня вели на свидание, и с трудом узнал его тощий, пожелтевший старик с нехрадочно блестящими, ввалившимися глазами. Он не узнал меня, и я прошел мимо. Вряд ли он помнил, о чем мы говорили. Человек ко всему привыкает и постепенно обрастает как бы толстой, нечувствительной кожей, Нужно научиться ничего не видеть вокруг, не думать о доме, не ждать свободы. И так приспособиться к этой жизни, чтобы она проходила мимо, как бы не касаясь тебя. Все происходящее становится нереальным, как спектакль, и тут же забывается. Постепенно выработалось у меня это безразличие. Лишь к одному не мог привыкнуть. По вечерам отчетливо было слышно, как за забором жужжат по асфальту шины ленинградских троллейбусов, и от этого звука точно током меня било. Все вокруг становилось отчетливым и реальным до боли. Нет, не всякая жизнь лучше смерти. Мне не пришлось прибегнуть к способу, просто повезло, ни одного укола, ни одной таблетки не получил я за все время. Вскоре меня перевели в десятое отделение, самое лучшее, где даже... На день отпирали камеры, и можно было ходить по коридору. Единственное отделение, где не было террора санитаров. Заведующий отделением подполковник Калинин, старик лет под 80, не верил в беспричинную агрессивность больных. «Я 50 лет работаю психиатром», — говорил он санитарам, пытавшимся убедить его, что больной возбудился и напал на них. «Однако ни разу не видел, чтобы больной сам бросился». «Вы ему что-то сделали». И он был совершенно прав. Я тоже ни разу не видел, чтобы больной бросился без причины. Только причину не всегда легко угадать. Однажды я, видимо, увернулся от здоровенного мужика. Он бросился на меня, когда я проходил мимо его койки. Причина же была в том, что он считал своей территорией часть пола вокруг койки, и всякого, кто на нее ступал, готов был уничтожить.